Я поднялся по ступенькам под изящный черепичный козырек у входа и надавил кнопку звонка. Спустя минуту послышались мягкие торопливые шаги и собачий лай. Какой-то удивительный, я раньше не слышал ничего подобного. Шаги остановились у двери. — Кто там? Настороженно, но достаточно дерзко спросила Рамона. Я набрал полную грудь холодного морозного воздуха. и почти по слогам произнес тщательно заучиваемую на протяжении последних двух часов фразу «Хозяйка, не сдадите комнату бездомному майору Советской армии». Эти семь с половиной слов я произнес на чистом эстонском, едва не сломав свой несчастный язык. Господи, кто только придумал такое ужасное Словно к зубам прилипла искорка, тягучие произношения. Несчастные стонцы! Через пять секунд две горячие нежные ручки обвели мою шею, а чуть влажные мягкие губы намертво прилипли к моим, истерзанным и побитым. — Я тебя люблю! — шепотом произнесла Рамона мне в самое ухо, и тихо, как будто боясь потревожить сон спящих, В соседних коттеджах соседей засмеялась. Затем слегка отстранилась, осмотрела мой смазанный портрет и укоризненно покачала головой. — Что мне с тобой делать, негодный мальчишка? Опять подрался. И все. Я, понимаете, ожидал бури, эмоций, а тут что ни говори, а холодный северный менталитет берет свое. — но ничего, сейчас мы тебя разогреем. Я снова услышал этот странный лай и вдруг ощутил, как что-то мягкое и гладко трется мне о ноги, тихо попискивает. — Познакомься, это Гарик. Рамона наклонилась, и у него на руках оказался щенок мраморного дога. Он был, как две капли воды, похож на того погибшего, только в пять раз меньше и в десять раз смешнее. А это, Гарик, тот самый дядя, которого, начиная с сегодняшнего дня, ты будешь регулярно цапать за ноги, а утром стаскивать с него одеяло. Рамона неожиданно протянула его мне. Едва оказавшись у меня на руках, Гарик, сознанием дела, обнюхал доселе незнакомое, вдоль и поперек обклеенное ликопластырем лицо, чихнул и вдруг быстро и точно лизнул меня в нос. «Это значит, что можно войти», — перевела собачьего Рамона, схватила меня за рукав и быстро втянула в дом вместе с огромным клубом морозного-симнего пара. Часть девятая Ровно год и триста миллионов долларов были потрачены на решение ключевого вопроса схемы. Оставалось самое главное — механизм восприятия мозгом куклы, Кодирована сигнала, поступающего с излучателя передвижной станции. И, как нередко бывает в научных разработках, самый последний шаг на пути к вершине оказался практически невозможным. Можно было при помощи сложнейшей и дорогостоящей аппаратуры преобразовать импульсы, поступающие от оператора в единый сигнал, но человеческий мозг не мог самостоятельно их расшифровать. использовав как сигнал действия. Единственное, что чувствовали подопытные, в качестве которых использовали приговоренных к смертной казни заключенных и психических больных, это невыносимую головную боль, рвоту, ощущение осознанного страха, заставляющего даже самых отъявленных головорезов забиваться в угол, словно тараканы и утробно выть, А также при длительном воздействии излучателя наступал неминуемый паралич центральной нервной системы, после которого в первую очередь переставали работать сердце и легкие. Наступала смерть. Все это заставляло прохорова и его коллег трудиться как одержимое, нередко опуская от бессилия руки, но затем с утра, снова продолжая поиски заветной разгадки, спрятанной в недрах гигантского черного ящика под названием человеческий мозг. Так продолжалось еще год, после которого не менее половины сотрудников центра, в прошлом неисправимые оптимисты, то и дело сходились во мнении, что разработки зашли в тупик. С подопытным можно делать все, что угодно, даже заставить его покончить жизнь самоубийством, применив программу кодировки, но превратить в послушного робота с двухсторонней зрительно-слуховой связью, увы, нереально. Наступил глубокий кризис, люди перестали ощущать полезность работы, более напоминающей машинную возню. И именно в этот момент в голову Прохорова пришла доумно помрачительность неожиданная, и на первый взгляд... Совершенно абсурдная идея. Виной тому послужили дельфины. И Вадим Витальевич понял, что не зря копнул эту интересную тему. Он постарался хоть как-то обосновать некоторые из своих предположений по продолжению разработок, и когда кризис в центре достиг апогея, преподнес их Славгородскому к великому удивлению последнего. Около четырех часов провели за закрытыми дверями директор экспериментального исследовательского центра и Прохоров. Вадим Витальевич медленно и доходчиво объяснял Славгородскому, чего именно от него хочет. А хотел инженер-радиотехник совсем немного, снаряжение специальной морской экспедиции месяца этак на три 4 в которой предстояло бы борозить просторы той самой части Мирового океана, где, по преданию, затонула великая цивилизация Атлантида. Легенды древности и вполне реальные факты о регулярной пропаже в районе Бермудского треугольника, транспортных и прочих судов, военных и пассажирских самолетов, менее всего интересовали целеустремленного ученого. Ему нужны были только дельфины. «Так вы хотите, если я правильно понял, провести исследование механизма телепатической связи, при помощи которого дельфины общаются, даже находясь в десятках километров друг от друга?» «Не без интереса, — спросил профессор, — поудобнее устраивать в кресле». С каждой последующей минутой разговора предложение Прохорова становилось ему более и более интересным. Как вообще в его голову пришла такая нестандартная идея? Не совсем так. Помимо телепатической связи, они обладают способностью переговариваться при помощи специальных звуковых сигналов, где в двух секундах умещается поразительное количество информации. Их мозг способен сначала закодировать и сжать весь этот объем, а потом без всякого труда разложить его на составляющие, не то ли то самое, к чему мы стремимся в своих разработках. — Так-то оно так, — Славгородский поскреб подбородок и вопросительно посмотрел на Прохорова. — Но где гарантия, что доступная им может быть доступной человеку? А не может быть такой гарантии, с готовностью отозвался Вадим. Но, очевидно, одно – это последний шанс найти брешь в биологической защите природы от проникновения в ее сокровенные тайны. Я очень много информации перелопатил за последние восемь недель, Григорий Романович. В строении мозга дельфина и человека действительно гораздо больше сходства, чем у человека с обезьяной. А известно, что мозг, и только мозг, отвечает за телепатию и прочие сложнейшие психологические отношения живых существ между собой. Однажды я даже наткнулся на научную работу в 20 давности, где открыто утверждалась возможность бессловесного контакта между человеком и дельфином, когда во время войны... Один английский минный тральщик при помощи способностей своего боцмана разговаривать с дельфинами творил просто такие чудеса. «Да мало ли что напишут», — отмахнулся Славгородский, хотя на его лице отчетливо читалась заинтересованность. «Здесь, Вадим Витальевич, вопрос стоит таким образом. Нам могут выделить очень большие средства, скажет даже млюбые». если заказчик будет иметь гарантию на получение положительного результата. Прохоров только ухмыльнулся и покачал головой. Непробиваемая логика странного симбиоза военных с бизнесменами. — Вот именно, — согласно скривил губы профессор, — а результат мы им гарантировать не можем. Но ведь до сих пор нас финансировали едва ли Не лучше, чем космические разработки, а сейчас что? Из-за проходились? Или система уже не заинтересована в получении оружия 21 века? Вадим даже встал со стула и начал прохаживаться зад-вперед по просторному кабинету Славгородского. Если хотите мое мнение, то мне действительно кажется весьма любопытной ваша теория о дельфинах. Утвердительно произнес профессор. Но я не решаю финансовую сторону дела. Здесь ведь нужно вкладывать несколько миллионов долларов, фрахтовать подходящее судно, приглашать специалистов по дельфинам, оснащать судно очень дорогостоящей аппаратурой. Славгородский последовательно загибал пальцы. А потом, кого из сотрудников вы хотите взять с собой? — неожиданно спросил он. — Биолога, еще одного радиотехника, компьютерщика. Было похоже, что Прохоров успел простудировать этот момент, так как отвечал без малейших раздумий. — Вот список, пофамильно. Вадим достал из кармана чуть помятый листок бумаги, сложенный в четверо, и положил перед профессором. Тот внимательно пробежал его глазами и спросил. — Но если я дам всех перечисленных людей, в том числе и Будулая, то кто все это время, пока вы будете шляться по морям и загорать, будет продолжать работать здесь, в центре? — Не знаю, — с реальным безразличием повертел головой Прохоров. — Это не моя компетенция, к тому же мало шансов, что в ближайший год здесь вообще разработают что-нибудь более стоящее, чем уже сделано. Мы выжили максимум из имевшегося в распоряжении материала. Нужна свежая струя, иначе... Да, впрочем, зачем я все это говорю, вы и так прекрасно понимаете. Вадим достал сигарету и закурил. Когда можно ждать ответа?